хотелось спросить у Ротманта, как у программиста, что сделает сейчас Гавриил, ибо по яркости выхлопа преследователей командир мог судить об огромной мощности их двигателей. Вся пятерка шла от планеты, развив такую реактивную силу, что в ровном море облаков под ней возникла широкая воронка. В притемненной рубке царило молчание. Никто из людей, всматривавшихся в это единственное в своем роде зрелище, не проронил ни слова. Четыре точки все ближе подходили к Гавриилу. Доплеровский дальномер, акселерометр, выбрасывал на край монитора свои красные циферки с такой скоростью, словно перемалывал числа. Трудно было считывать данные скорости, Гавриил уже утрачивал превосходство, поскольку потерял время на торможение и поворот обратно, в то время как преследователи, окружив его, непрерывно наращивали скорость. Год обозначил на мониторе предполагаемое место пересечения пяти траекторий. По данным дальномеров, Гавриила должны были догнать меньше, чем за 20 секунд. Полтора десятка секунд – это много даже для мыслящего в миллиард раз медленнее, чем компьютер человека, особенно в момент высшего напряжения внимания. Стиргард сам не знал, совершил ли он ошибку, не дав зонду никакого, хотя бы чисто оборонительного оружия. Его охватил бессильный гнев. На Гаврииле не было даже заряда для саморазрушения. Благородные намерения тоже должны иметь границы лишь это успел подумать командир квадрат в погони стал маленьким как литера мелкого шрифта хотя беглец и преследователи удалились от планеты уже на ее диаметр удары их тяги привели в дрожь поверхность моря цирусов и через раскрывшееся в этом море окно показался океан и неровная береговая линия Гипарии. Остатки облаков таяли в этом просвете, как холочки сахарной ваты от жара. Темный океанический фон ухудшил видимость. Только по-прежнему сыпались красные мигающие цифры дальномеров и сообщали о положении Гавриила. Загонщики брали его с четырех сторон, они были уже рядом. И тут окно в тучах вдруг раздулось, словно планета выросла как гигантский надувной шар. Гравиметры резко затрещали, мониторы на мгновение почернели, и изображение появилось вновь. Воронка окна снова была маленькой, далекой и абсолютно пустой. Стиргард не сразу понял, что произошло. Посмотрел на дальномеры. Все они мигали красными нулями. — Сыпал им, — произнес кто-то, С ожесточенной удовлетворенностью. Кажется, гаррах. — Что случилось? — спросил Темпе. Скиргард понял все, но молчал. Он был полон каменного предчувствия, что, хотя он и будет возобновлять попытки, они скорее погубят корабль, чем вынудят Квинтян к контакту. С минуты он взвешивал, уже отвлекшись от этого первого столкновения, продолжать ли далее намеченную программу, словно издалека слыша взволнованные голоса в рубке? Ротмунд пытался выяснить, что же сделал Гавриил. План этого, по-видимому, не предусматривал. Он смял пространство вместе с преследователями седральным сжатием. Но у него не было сидератора, удивился Темпе. — Не было. Но мог появиться, у него же был терраджоулевый двигатель, он дал обратный ход коротким замыканием и, таким образом, всю мощность, служащую для создания тяги, разрядил на себя. Хитрый фокус — это был покер, а Гаврил превратил его в бридж, пошел самым сильным козырем. Нет массы выше, чем гравитационный коллапс, поэтому и не дал себя поймать. Постойте, Темпе уже начал догадываться, что произошло. У него это было в программе? Откуда? У него были только тераватты в аннигиляционном двигателе и полная автономия. Он сыграл в банк Это же машина, мой дорогой, а не человек, так что это не было самоубийством. Согласно главному заданию, он мог допустить манипуляции с собой, но только после посадки. «А не могли бы они вытащить из него терротрон после посадки?» — поинтересовался Герберт. «Каким образом?» «Вся кормовая ступень вместе с тератроном должна была расплавиться при прохождении атмосферы. Как только начал бы плавиться статор, внутреннее давление разорвало бы полюса, и все вместе с агрегатами пошло бы в распыл и без малейшей радиоактивности». Сесть должен был только верхний носовой модуль для дружеских бесед с хозяевами. «Черт бы побрал такую работу!» — возмутился Гаррах. «Мы же считали, что их ракеты не могут развивать при ускорении такую мощность. Гавриил должен был пролететь через их спутниковую мусорную свалку, как пуля из карабина сквозь рой пчел, и аккуратно сесть». — А почему он не сжег свой двигатель, когда его догоняли? — спрашивал врач. — А почему курица не летает? — Ротман дал волю раздражению. — Чем бы он мог расплавить тератрон? Ведь энергию для сжигания тяговой ступени он должен был взять извне, из атмосферного трения. Так его спроектировали. Вы этого не знали? Вернемся к середине игры. Он либо удрал бы от них. На что уже вообще не было шансов, либо они схватили бы его в вакууме, затянули на орбиту и разобрали. Если бы они погасили ему тягу, и он только тогда сделал замыкание, произошел бы взрыв. Но Тароид с полюсами мог уцелеть. Этого нельзя было допустить. Поэтому он выстроил черную дыру с двойным горизонтом событий, сосал в себя этих преследователей при помощи коллапса. Когда внутренняя сфера западала, наружная разбегалась, ибо в этом масштабе квантовые эффекты приравниваются к гравитационным. Пространство искривилось, поэтому мы увидели квинту, как через увеличительное стекло. Это и в самом деле не было запрограммировано. Этой возможности не было даже в проекте. Спросил молчавший до сих пор Араго. Нет, не было. Но, к счастью, у машины оказалось больше разума, чем у нас. Ротман не скрывал гнева, вызванного этими вопросами. Она была безоружна, как младенец. Хотя тератрон Гавриила и не предназначался для гипертермического производства коллапсаров путем короткого замыкания, мы могли бы с легкостью вывести это из самой конструкции. Ясно, могли бы, если уж Гавриил дошел до этого за несколько секунд. «Сам» — это слово монаха окончательно вывело Ротманта из себя. «Сам» — сколько раз еще повторясь, ведь у него был световой компьютер в четверть мощности года. Святой отец за пять лет не осмыслит столько битов, сколько он за микросекунду. Он осмотрел себя, констатировал, что может обратить поле тератрона, и при замыкании полюсов получится... Мононуклеарный седратор, правда, едва создавшись, разлетится, но одновременно с коллапсаром. — Это можно было предвидеть, — заметил Накамура. — Если ты пойдешь с тростью на прогулку и на себя нападет бешеная собака, то можно предвидеть, что ты дашь ей по черепу, — ответил Ротмонд. — Просто удивительно! Как мы могли быть такими наивными? Во всяком случае все кончилось хорошо. Они показали свое гостеприимство, а Гавриил доказал, что оценил его. Конечно, можно было бы его снабдить обычным саморазрушающим зарядом, но командир этого не захотел.